Тепло сделалось. Или еще? Нет, ладно. До станции ты вёрст, двадцать еще будет. Успею натенькаться. Или еще? Ах, праха её побери эту водку. Увидишь, полштов, так и подманивает. Пить скверно, да и не пить нельзя, потому сна нет. Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня. Булькнув еще несколько глотков из горлышка,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 Сегодня ты и сыт, и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь, а завтра где ты, человек? Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь, пьешь, словно бочка с изъяном, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть, как говорил Пресвященный Смарагд, когда мы через обаянь проходили. Через обаянь ли? А черт тебя знает, может и через кромы... Не в том, впрочем, дело, а как бы закуски теперь добыть? Помнится, что он мешочек колбасу и три французских хлеба положил. Небось, и корки пожалел купить. Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит. Чай и провизию это под себя сгреб. Он шарит кругом себя и ничего не нашаривает. Иван Михайлович, а, Иван Михайлович, окликает он.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 которая оказывается твердую, как камень, соленую, как сама соль, и облеченную в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его. «Белорыбице бы теперь хорошо», — говорит он. «Уж извинить, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил, беспременно напомни об Белорыбице, и вот, словно грех случился. Ничего, и колбасы поедим».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 Да что ж, сам-то водочки бы долбанул Срод не пивал Чаем одним наливаешься, нехорошо, брат Оттого и брюху у тебя растет С чаем надо бы на тоже осторожно Чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой Чай мокроту накопляет, а водка разбивает Так что ли? Не знаю Вы люди ученые, вам лучше знать То-то Мы как походом шли с чаями-то, да с кофеями Нам некогда было возиться А водка, святое дело. Отвинтил манерку, налил, выпил и шабаш. Скоро уж больно нас в тупору гнали, так скоро, что я дней десять, не мывшись был. Много вы, сударь, трудов приняли. Много, немного, а попробуй, попантируй-ка, постолбой. Ну да вперед-то идти все-таки не что было. Жертвуют, обедами кормят, вина в волю. А вот как назад идти, чествовать тушь и перестали. Головлев с усилием грызет колбасу.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 «Ау, брат!» На станции остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлев успел покончить с полштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и вясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степан Владимирович наконец убеждается, что самое лучшее для него – это последовать за прочими пассажирами в избу».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 Заезд, повторяя Степан Владимирович таким убежденным тоном, что Иван Михайлович невольно опускает глаза».